Группа крови – охотник? В альтернативной медицине тоже возник огромный интерес к группам крови. В конце 1990-х годов стала популярна особая диета, наиболее отвечающая разным типам людей. Главный вклад в ее создание внес американский врач Питер Дадамо, год рождения 1956 -й. Автор книги «Правильно питаться. Четыре ваших типа». В основе любого учения лежит некая оригинальная идея. Идея Дадамо звучит так. В процессе эволюции люди с разными группами крови привыкли питаться по-особому. И все болезни у нас от того, что мы утратили эти привычки, а потому питаемся тем, что для нас вредно. Каким же правилам должны следовать все мы, составляя меню? Люди, у которых первая группа крови – это прирожденные охотники. Речь идет якобы о древнейшей группе крови. Она существовала еще в каменном веке, когда люди не знали сельского хозяйства, а жили охотой и собирательством. В те времена наши далекие предки, по словам Дадамо, питались в основном мясной пищей и не ведали ни хлеба, ни молочных продуктов. Поэтому и мы сегодня надо каждый день есть мясо, чтобы сохранить здоровье. А вот от продуктов из пшеничной муки, а также от молока и молочных продуктов, следует отказаться. Обладатели второй группы крови – это крестьяне, точнее говоря, потомки первых крестьян. Они по своей природе вегетарианцы, ведь их предки питались в основном овощами и злаками, а мясо и молоко не ели потому, что якобы не разводили животных себе в пищу. Поэтому и мы сегодня надо избегать мяса и молочных продуктов. Третья группа крови, условно говоря, у кочевников. Она якобы появилась среди скотоводов Азии, кочевавших по степям со своими стадами. Их предки привыкли питаться молоком, определенными сортами мяса и злаков. Это и сегодня всеядные люди. Им годятся любые продукты питания за некоторыми исключениями, такими как курятина. Наконец, людям, принадлежащим к четвертой группе крови, загадочным людям, нужна смешанная диета. Ведь они сами появились на свет в результате смешения людей второй и третьей групп крови. Для Дадамо они символизируют современных людей. Сегодня им нужно немного мяса, умеренное количество хлеба и выпечки, зато побольше овощей и фруктов. По словам Дадамо, предложенная им диета защитит от таких болезней цивилизации, как диабет, язва желудка и ожирение, а также улучшит состояние людей, больных раком или СПИДом. Однако эксперты уверены, что эти обещания несбыточны, поскольку никак не подкреплены научными фактами. Ведь даже из краткого описания видно, что в основе диеты Дадамо его запретов и рекомендаций лежат ошибочные предположения. Например, он говорит, что людям первой и второй групп крови нельзя есть молочные продукты, потому что они – потомки охотников и крестьян. Людям четвертой группы крови тоже нежелательно пить молоко. Если следовать Дадама, то 80% жителей Центральной Европы, первой, второй и четвертой группы крови, должны отказаться от молока и молочных продуктов. Этим следует питаться людям, имеющим третью группу крови. Вот только их больше всего в Восточной Азии, регионе, где очень многие вообще не переносят молоко. Причина первичной непереносимости лактозы не связана с их группой крови. Все дело в особенностях их хромосомы-2. Там нет мутации, позволившей организму взрослых европейцев усваивать молоко. Непонятно также, почему люди, принадлежащие ко второй группе крови, наиболее распространенные в Европе, должны избегать мяса и продуктов из пшеничной муки. Ведь тысячи лет европейцы питаются этим. Дадамы же без обиняков советуют им питаться соей, традиционной пищей жителей стран Дальнего Востока. то есть людей преимущественно третьей группы крови. Далее Дадамы считает, что вторая группа крови зародилась на Кавказе, а третья группа в Гималаях. Попробуйте объяснить уроженцу любой Кавказской республики, что питаться надо только соевыми продуктами, а вовсе не люля-кебабом, лавашом или шашлыком. Логика любителя теорий тут резко расходится с правдой повседневного быта. Предлагаемые диеты несбалансированы. Например, охотники, если будут следовать указаниям американского гуру, вскоре начнут страдать от нехватки углеводов и балластных веществ. Дадама объясняет специфику своей диеты тем, что люди с различными группами крови по-разному реагируют на лектины, растительные белки. По его словам, когда в организм человека попадают лектины, несовместимые с антигеном его группы крови, Они неминуемо проникают в кровеносные сосуды и вызывают склеивание, агглютинацию эритроцитов. Вот почему из-за неправильного питания развиваются те или иные болезни. Однако никаких доказательств он не приводит. Ученые и эксперты, как правило, резко критикуют теорию Дадаму. Например, немецкое общество питания выступило с заявлением. С научной точки зрения ничем не подтверждены слова о том, что лектины, попадающие в организм из продуктов питания, вызывают агглютинацию эритроцитов. Дадама выдает за надежные факты какие-то непроверенные, подкупающие простые догадки. На самом деле большинство растительных лектинов безвредны. Кроме того, при нагревании активность лектинов почти во всех продуктах очень заметно снижается. Что касается исследований, на которые любят ссылаться до дама, то они дают противоречивые результаты, хотя нет ничего удивительного в том, что люди с определенными антигенными системами лучше остальных защищены от одних болезней и хуже от других. Похоже, что в стародавние времена люди второй группы крови чаще болели оспой, а первой группы чумой. В наши дни, по статистике, люди второй группы крови чаще обычного подвержены онкологическим заболеваниям. По другой статистике, сказанное относятся к людям третьей группы крови. Поневоле признаешь, что проще судить о том, что было в средние века, чем о том, что может быть сегодня. В 2013 году American Journal of Clinical Nutrition опубликовал обзорную работу Лейлы Кьюсак и ее коллег. Итоговый вывод таков. Известные нам исследования показали, что диеты, рекомендуемые людям, имеющим ту или иную группу крови, не приносят никакой ощутимой пользы их здоровью. Наконец, что касается слов Дадама о том, что первая группа крови, то есть кровь, лишенная антигенов А и Б, это древнейшая группа крови. Сегодня мы знаем, что система групп крови АБ0 сформировалась задолго до человека. Она обнаружена у многих видов обезьян. Несколько лет назад международная группа исследователей, руководитель Лаура Сегурел из Чикагского университета, секвенировала ген, отвечающий за формирование системы АБ0. Сразу у 40 видов обезьян – бонобо, горилл, шимпанзе, орангутанов, а также у тех приматов, у которых этот ген еще не исследовался – колобусы, верветки, мармозетки и черные ревуны. Результаты этой работы, опубликованные в журнале, свидетельствуют, что система групп крови АБ0 в своем окончательном виде сформировалась более 10 миллионов лет назад. и, возможно, даже 30-40 миллионов лет назад точного ответа проведенный анализ не дал. Что касается первой группы крови, то молекулярно-биологический анализ показал, что она, вероятно, возникла не менее 5 миллионов лет назад в результате генетической мутации крови второй группы, содержащей только антиген А. Итак, в каменном веке у охотников и собирателей имелись разные группы крови, а не одна лишь первая группа. Поэтому, вопреки тому, что считает Дадамо, группы крови не связаны с нашей хозяйственной деятельностью.